то все это было, если можно так выразиться, естественным. Но когда небольшие оползни, падая с высоты лишь 20, 30 или 50 метров, со склонов, крутизна которых едва достигала 20-40 градусов, переместилась по горизонтали на расстояние в 5-6 раз превышавшее высоту их падения, а один из них, переместившись на 100 метров по горизонтали, достиг противоположной стороны долины, и обладая еще достаточной кинетической энергией, начал подниматься в гору, то вот это уже было совершенно необычайным явлением. Ни один геолог не мог бы это предсказать, так как никогда никто этого не наблюдал. И, конечно, это не могли предвидеть те несчастные, которых поглотили надвинувшиеся породы. Подобные явления все же наблюдались и описаны в научной литературе, например, при Хаидском землетрясении 10 июля 1949 года. Примечание редакции. Должен признаться, что наблюдая различные проявления этой колоссальной сейсмической катастрофы, опустошившей страну, перестаешь в конце концов удивляться чему бы то ни было когда в течение шести недель перед глазами поочередно проходят разбитые или заброшенные вглубь страны на километры от побережья корабли, изогнутые стальные мосты, смешанные в беспорядке, словно подброшенная в воздух колода карт, бетонные плиты весом по две тонны, дома с провалившимися этажами и превратившиеся из пятиэтажных в одноэтажные, запруженные обвалами реки, уничтоженные дороги, изогнутые в синусоиды железнодорожные рельсы, склоны гор, отколовшиеся от основания и рухнувшие вниз, осевшие как одно целый огромный район побережья. Можно ли после всего этого не почувствовать некоторого пресыщения и не начать считать вполне естественным то, что в сущности было совершенно необычным? Вот почему... Несоразмерность такого горизонтального перемещения оползней не сразу, а значительно позднее поразила меня, и почему я не стал искать объяснения этому явлению на месте. Видимо, это было не иное, как непрерывное перемещение масс пород, вызванное интенсивными сотрясениями грунта в течение всего времени землетрясения. Земля как бы играла роль гигантского вибрационного грохота. Машины для сортировки кусков руды по крупности. Процесс осуществляется на слегка наклонной непрерывной вибрирующей плоскости. Такое внушительное горизонтальное перемещение, впервые наблюдаемое в этих краях, имеет чрезвычайно большое значение для геологии. Известно, что горные цепи в подавляющем большинстве сложены из скальных пород, более или менее снятых в складки под напором тектонических движений. Каковы же те силы, которые вызывают эти движения? Каковы их механизмы? Чтобы ответить на эти вопросы, приходится опираться большей частью лишь на гипотезы. Сжатие земной коры под действием охлаждения – Дрейф континентов, рассматриваемых как плоты, плавающие в жидкой магне, сжатие между двумя сближающимися континентами слоев подводных осадочных пород толщиной до нескольких десятков тысяч метров, смятие складки этих пластов, сползающих вниз по наклонной плоскости под действием силы тяжести и так далее. К этим гипотезам прибегали для объяснения узких и широких складок, наблюдаемых в породах в горах. Но еще большую загадку представляет существование покровных надвигов шарьежей. Эти складки подверглись столь сильным смятиям, скручиванию и растяжению, что горная порода переместилась в горизонтальном направлении на километры, даже многие километры от места первоначального залегания. Я полагаю, что наряду С существующими гипотезами сжатия и вползания под действием силы тяжести, следует принимать в расчет все возможность возникновения покровных надвигов в результате землетрясений. Достаточно представить себе, что произошло в Мельтуме, то есть на расстоянии около 200 км от эпицентра землетрясения 22 мая 1950 года,